Воспользовавшись туманом, дивизия за сутки незаметно сосредоточилась перед участком нашего прорыва с задачей восстановить положение сначала на фронте нашей армии, а потом и в полосе левого соседа. Мы намечали возобновить наше наступление в 9 часов, но противник нас упредил. Он начал свою контр подготовку в 8 часов 20 минут, огнем 23-х артиллерийских, 17-минометных батарей, нескольких дивизионов шестиствольных минометов, тяжелых метательных аппаратов, а в 8 часов 30 минут контр-атаковал наши войска, вклинившиеся в его оборону. За два часа мы отразили семь контратак. В полдень в бой вступила немецкая танковая дивизия. До 19 часов мы насчитали до 30 контратак. Трудно описать, что переживали командиры 41-го и 35-го стрелковых корпусов в этот день, когда вместо ожидаемого развития успешно начатого наступления пришлось вести необычайные силы встречные и оборонительные бои с переменным успехом. Командир 41-го стрелкового корпуса Виктор Казимирович Урбанович командовал этим корпусом со времени битвы за Орел. Он многое испытал, много видел, имел пытливый ум, искусно выходил из трудных положений, отлично руководил войсками. Он умел внимательно выслушивать указания и впитывал в себя все полезное, что находил у подчиненных. Он был военачальником умеющим использовать ошибку противника, не боялся пойти на обоснованный риск. Медленное слабое продвижение в наступлении его никогда не оставляло равнодушным, и тем более его волновал вынужденный отход подчиненных ему войск. Восемь часов пятнадцать минут, подойдя к телефону, я услыхал его взволнованный голос. товарищ командующий. Десять минут тому назад узнал от командиров дивизии, а теперь сам слышу, нарастающий шум большого количества танковых моторов противника. С минуты на минуту ожидаю их появления перед нашими дивизиями. Еще не рассвело, но когда наступит рассвет, все равно густой туман, как вчера, не позволит видеть дальше 150 метров. Плохо. Я спросил. Командиры полков, батальонов на своих местах. Артиллерия за ночь вся переместилась на новые огневые позиции. Какие указания вы дали войскам? Всех предупредил, чтобы готовились к встрече противника. Командиры дивизии доложили, что противотанковые орудия и танки готовы к бою. Все командиры на своих местах, артиллерия на новых огневых позициях. Вот и хорошо, ответил я. Предупредите батальоны, чтобы не пропускали через свои боевые порядки пехоту противника. А если проскочат танки, это беда небольшая. Их расстреляет артиллерия, стоящая в глубине. Артиллерию, занявшую закрытые позиции, предупредите, чтобы приготовилась к расстрелу танков прямой наводкой. Противнику туман еще больше будет мешать, чем нам. Не видя один другого, их танки будут неуправляемы скажите артиллеристам, больше спокойствия и уверенности, и ваш огонь будет более метким. Если шум моторов приближается и слышно, что их много, поставьте неподвижные загородительные огни артиллерии. Не лишним будет периодически простреливать туман из пульметов. Желаю успеха. Закончив разговор с командиром сорок первого стрелкового корпуса, Я предупредил о новостях в обстановке командующего артиллерии армии, дал ему необходимые указания, а потом приказал вызвать к телефону командиров 35-го и 40 стрелковых корпусов. Командир 35-го корпуса Никитин обладал широким оперативно-тактическим кругозором, был генералом смелым и решительным. Он любил и умел обманывать противника. Хорошо знал нашего солдата, и солдаты его понимали. Когда он подошел к телефону, я задал ему вопрос, что у него нового, и успела ли переместиться его артиллерия. «У нас все готово. Хотим продолжать наступление», — ответил генерал. И артиллерия переместилась. Но перед соседом справа слышен большой шум танков. Поскольку шум все усиливается, Это не похоже на то, чтобы немцы собирались их уводить. А вот и стрельба началась. По-видимому, противник контратакует. Я подтвердил, что его предположение может быть правильным, и одобрил его действия, дал такие же указания, как и сорок первому стрелковому корпусу, и предупредил, что начало артподготовки отменяется, пока не прояснится обстановка. А пока используйте арт-огонь по своему усмотрению. Зная, что у 41-го стрелкового корпуса наступила тревожная пора, решил не беспокоить его штаб первые 15 минут. Озабоченным вышел я из землянки и, расхаживая по тропинке, вслушивался в разгоравшуюся канонаду. По особым звукам выстрелов из танков и по-быстро следующим за выстрелами разрывов их снарядов, было ясно, что они перемещаются в нашу сторону. Я слышал, как в дополнение к артиллерии 41 го корпуса вступило в сражение артиллерии тридцать. Учитывая, что противник решил нанести контуру по нашим войскам раньше, чем мы возобновим наступление, трудно было сделать вывод. Противник собрал большие силы и решил восстановить утраченное им вчера положение. Расхаживая по тропинке, я видел, как выбежал из землянки начальник оперативного отдела армии полковник Владимир Федорович Грузенберг. Он только что принял эту ответственную должность но был мне хорошо известен как старательный и активный командир. Сильно обеспокоенный, он подбежал ко мне и доложил. «Товарищ командующий, 41-й и 35-й стрелковые корпуса контратакованы большим количеством танков. На фронте сорокового стрелкового корпуса спокойно». «Слышу, знаю», — ответил я. Передайте командиру сорокового стрелкового корпуса, что для него задача остается прежней. Пусть своевременно начинает артподготовку и наступление, как было назначено. Поскольку приближалось время начала общей артподготовки, я соединился по ВЧ с командующим фронтом, чтобы доложить ему о положении. «Что за стрельба у вас раньше времени?» Не дожидаясь доклада, спросил меня маршал Рокоссовский. Противник с 8 часов 30 минут наносит контрудар по ударной группировке нашей армии, ответил я. Доложил о том, как назревало событие и о принятых нами мерах. Дополнительно выразил свое удовлетворение тем, что противник наносит контрудар до возобновления нашего наступления. Находясь на месте, нам будет легче его обескровить и затем продолжить наступление. Не утерпев, высказал сожаление по поводу того, что наша армия не усилена танковым соединением. Наступило непродолжительное молчание. Маршал, видимо, с кем-то переговаривался. Потом он сказал, «Жаль, что не начнем наступать в 10 часов», и добавил, «Ну уж, если не наступаете, так разделайте по орех неизвестное нам танковое соединение противника. И не допускайте его до фланга вашего левого соседа, который в 10 часов будет наступать. А насчет того, что вас не усилили танковым соединением, так вы сами знаете, что соседям оно нужнее. Всего хорошего. Докладывайте каждый час». Позвонил командирам 41-го и 35-го стрелковых корпусов. Оба с горечью доложили, что на некоторых участках наши войска потеснены. У противника много танков, и он настойчиво повторяет атаки. Я осведомился, где и насколько мы отошли. Еще раз обратил внимание на то, что туман не только усложняет наше положение, но и помогает нам. Дал некоторые советы и вышел из землянки, чтобы послушать стрельбу и попытаться по выстрелам уяснить себе картину боя. Не раз и не два в этот день я слышал, как шквал танковых выстрелов то приближался, то удалялся при непрекращающейся артиллерийской стрельбе с нашей стороны. А командиры корпусов то докладывали с радостью, отходит, гоним, противник оставил на поле боя много трупов и подбитых танков, есть пленные, то, — говорили с грустью, — противник снова нас вынудил к отходу. Весь день, пока не стемнело, был насыщен переживаниями и волнениями. Немецкая пехота, сопровождая танки, не раз доходила до огневых позиций нашей артиллерии и снова откатывалась под ее огнем, оставляя на поле боя все большее количество танков. Да, это был страшный бой, тяжелый день. Населенные пункты Замость, Подыховне, Воля, Пеницка, Дворска, Голу-Нивы много раз переходили из рук в руки. Бой утих только в темноте. Наши войска не продвинулись ни на шаг, но ни на шаг и не отступили. Одна из танковых групп подошла на 150 метров к высотке, на которой находился командир корпуса генерал Никитин. Он не только не перенес НП, но лично командовал орудиями прямой наводки, своим примером воодушевляя артиллеристов. Несколько тяжелых немецких танков были подбиты, а другие скрылись в тумане. Я всегда знал, что генерал Никитин – отличный военачальник, но никогда не предполагал, что в его маленьком и худеньком теле живет столько силы и энергии, что у этого человека столько солдатской отваги и прекрасной веры в своих боевых товарищей. Через полчаса я был там, горячо поблагодарил артиллеристов, а Никитина крепко обнял и расцеловал. Пасморной погоды второго дня досаждало не только нам, Не имея возможности нам помочь, летчики тяжело переживали свое бездействие. Вершинин сказал мне по телефону, «Все летчики не отходят от самолетов, они страшно волнуются, но что поделаешь с погодой?» Противнику удалось задержать наше наступление, но какой ценой? Пленные из мотополка танковой дивизии «Великая германии показали, что их полк, наступавший совместно с семью-десятью тяжелыми танками «Пантера» и «Тигр», только за первые три часа боя потеряли не меньше трети танков и пехоты. 16 января на рассвете возобновилось ожесточенное сражение. В этот день мы отражали атаки, их было более 20. Но в 16 часов погода прояснилась, И с помощью авиации мы пошли в наступление и продвинулись вперед на 2-3 километра. Наши соседи слева прорвали две полосы обороны врага, успешно форсировали Ожец и наступали на город Пшасныш. Авиаразведка установила большое движение немецких обозов, машин и отдельных танков в западном направлении. от фронта, городу Пшасныш, а оттуда на Цехнау. Противник, потерпев неудачи в своих атаках, видя угрожающее продвижение наших левых соседей, начал отводить тылы. 18 января мы овладели красносельцем, захватив полторы сотни пленных и большие трофеи. 20 января мы были уже в Хожиле, Взяли 150 пленных. На грязных мундирах усталых немецких солдат, бредущих под конвоем в наш тыл, видны были нашивки пехотной дивизии, инженерной бригады, танкистов Великой Германии и даже солдат штрафного батальона. Каждый из командиров нашей армии мечтал первым пересечь границу Восточной Пруссии. Эта честь выпала солдатам и командирам, 1172 стрелкового полка под командованием подполковника Серегина, которые первыми перешли границу Восточной Пруссии днем 20 января 1945 года. Легко сказать, перешли. На границе пришлось преодолевать мощный оборонительный рубеж. Это были пограничные укрепления, построенные до войны, Три траншеи полного профиля, врезанные огневые точки, железобетон, бронеколпаки, проволочные заграждения. Для сохранения этих укреплений, в секрете, немцы выселили все польское население в радиусе 5 километров. Дома здесь были сохранены для имитации жилого района, но окон и дверей в них не было. Поля пять лет не обрабатывались. Так и стояли мертвые дома в зарослях бурьяна, покрытые снегом. Стоя здесь, на польской земле, я вспоминал тяжелые бои последних дней. Еще я вспоминал бои под Москвой, той тяжелой осенью, осенью 1941 года, и кровавую битву на Волге, и битву за Орел, отмеченную первым орудийным салютом. Сколько потом было салютов? И каждый приказ, благодарящий победителей, призывал помнить героев, павших за свободу своей родины, своего народа. Я вспоминал лица боевых товарищей, которых знал. Многих, очень многих уже нет с нами. Вот что значит слова «Перешли границу Пруссии». Город Янова находится на берегу реки Ожец отделявший некогда в этом месте Польшу от Восточной Пруссии. Дивизии Михалицына и Веревкина были уже за рекой, когда я прибыл в Яново за два часа до темноты. Зайдя на высокую колокольню, я увидел перед собой сплошные пожары. Их обрамляла ломанная линия подымающихся к небу черных дымов. «Но «Ну и картина», — сказал генерал Коннов. Очевидно, дымки побелее нужно считать пройденным этапом, а черные обозначают рубеж, которого достигли наши войска. Далеко уже. Помолчали, потом кто-то добавил. Долго наши солдаты стремились к фашистскому логову. Теперь их не остановить никакими силами. 20 января военный совет армии поздравил солдат, сержантов и офицеров со вступлением на землю врага и обратился с воззванием к ним. Наше всеобщее давнишнее желание сбылось. Теперь нужно добраться до сердца гитлеровской Германии и вонзить в него наш красноармейский штык. Так ускорим же наше наступление. В приграничных населенных пунктах гражданского населения мы почти не встречали а если встречали, то дряхлых стариков и старух, которые хотели умереть там, где родились. Гикдоровцы приказывали уходить всем, угоняли или пристреливали скот. Кто не хотел уходить, это были по большей части крестьяне, те скрывались семьями в лесу, ожидая, пока придут наши войска. Но чем дальше мы продвигались, тем больше было оставшихся. В городе Виленберге мы встретили ожесточенное сопротивление. Здесь, на реке Омулев, у противника был заранее подготовленный рубеж с двумя траншеями и проволокой в два кола. Город горел, подожженный фашистами. Форсировав реку, мы овладели им обходом с востока и запада. Вторым по величине городом в Восточной Пруссии, Аленштейном, овладели 22 января. Соединение 3-го гвардейского кавалерийского корпуса и 35-го стрелкового корпуса, а 23-го наша армия была в Ольтерсбурге и пасенхайме Виленберг и Ольтерсбург были захвачены ночным боем, взяли пленных и большие трофеи.